Девушка оказалась тяжёлой и длинной. Ягуар перекинул её через плечо и понёс, придерживая за ноги. Он надеялся, что повреждения, им причинённые, не слишком сильны. Во всяком случае, сердце билось, и дышать она дышала. «Жить будет». «А он?» «Нет». «Хорошо, если снайпер будет метким и положит с первой пули». «Дарья!» Жрец по имени Адам вскочил бы, но наручники остановили. «Ты ведь не стал убивать её?» «Нет». Ягуар не собирался брать этому человеку. «Она останется жить, но так безопасней». Он уложил девушку на пол, поставил рядом сумочку и сказал. «Однако нам с тобой надо поспешить. Скоро здесь появятся люди». Ягуар снял наручники и, указав на дверь, велел. «Иди на крышу». «Ближе к солнцу?» «Да, эта кровь прольётся во имя его. Она напоит рассвет и прогонит сумрак. Люди выйдут из темноты. Егор выйдет из темноты. Он откроет глаза и вновь увидит мир. За это стоит умереть. И за это стоит убить». К счастью, Адам больше не задавал вопросов. Он шёл и не оборачивался. Он думал о чём-то своём. «Наверное, о девушке, лежащей на полу, или о другой девушке, которая жила только на снимках». Ягуар знал это, хотя ему не говорили, и знание убеждало в правильности выбранного пути. Звонок раздался, когда Адам вышел на крышу. Ягуар снял трубку и услышал знакомый голос. «Я здесь», — сказала девушка, которой не должно было быть. «Я приехала к тебе». «Одна. Скажи, где ты находишься?» Она не должна была появиться. Тот, кто стоял рядом, чье присутствие ощущалось, несмотря на расстояние, обязан был отреагировать иначе. Ягуар готовился услышать вой сирен, увидеть деловитое движение людей-муравьев в панцирях пули непробиваемых жилетов. А она пришла одна, встала у фонаря, Так, чтобы жёлтый свет обволакивал хрупкую фигурку. Она смотрела вверх, и егор знал, видит. Не может видеть, но всё-таки. «Войди внутрь, поднимайся». «Это неправильно. Пусть бы себе стояла. Даже она не в состоянии изменить судьбу». «Кто это?» Спросил Адам, опираясь на парапет ладонями. Белые руки на сером граните. И такой же серый, словно само из гранита вытесанное, небо. «Человек!» Адам расстегнул пиджак, снял и аккуратно сложил на краю. «Зачем?» «Ах да, сумасшедший, если не боится. И ягуар такой же». «Женщина, к которой ты привязан?» Уточнил Адам, вытаскивая запонки. Их он спрятал в нагрудный карман. «Наверное, ценил, если боялся потерять даже перед лицом смерти». «Да, тогда тебе не стоило приводить её сюда». Среднестатистический человек, став свидетелем убийства, испытывает мощнейший стресс. «Она бы всё равно пришла». «Откуда такая уверенность? Ягуар и сам не знал. Он смотрел на небо, на восток». Где в каменной стене уже появились первые трещины, они расползались, заливая стену кровью, и та готова была вот-вот вспыхнуть, ярко осрепляя. «Мне придётся связать тебе руки», — это говорил кто-то другой, ведь сам ягуар молчал, и этот другой действовал привычно, размеренно. Он достал широкую ленту скотча, подцепил край, развернул с суховатым треском, бережно обернул лентой запястье и обрезал лишнее. Кто-то другой развернулся к будке с дверью и, достав пистолет, шагнул навстречу девушке. Светлое пальто, светлые волосы и лицо бледно, не разглядеть черт. Этот другой и не хотел глядеть. Он ударил Митя рукоятью в висок и подхватил осевшее тело. Подняв на руки, нежно прижал и позволил Ягуару поцеловать синяк, убедиться, что пульс имеется. И только затем положил тело у самого парапета, чтобы каменные блоки защитили от случайной пули. «Она решит, что ты её предал», — нарушил молчание Адам. «Да» так будет лучше, ей ещё жить, а ненависть переносится легче, чем неудачная любовь, главное причину подходящую дать. Дашка потерялась, она была где-то, и это где-то было серым и густым, как кисель из паутины. Дашка пыталась двигаться, но каждое движение требовало усилий совершенно нечеловеческих, и она быстро устала, легла или скорее повисла в нигде и принялась ждать. Она точно помнила, что умерла, и теперь гадала, куда её отправят. Место не походило ни на рай, ни на ад. Ожидание затягивалось, но Дашку это не утомляла. Напротив, появилось время подумать. И мысли проносились перед Дашкиным взором, словно вагоны скорого поезда. Успела считать. Раз, два, три, четыре, пять. Телефон забыла. Дура. И полезла в воду, не зная броду. А рак за руку Дашку цап, и в омут к чертям. Но в омуте и вправду тихо. Только непонятно, что теперь с Адамом будет. Или понятно... Его тоже убьют Или уже убили Только Адама в паутину не отправят Он же святой А все святые попадают в рай Прямо как собаки Чёрт Путано-то как И чертов вспоминать не стоит Появится Он появился Продавив воскреслые нити Широкой харей Надвинулся на над Дашкой и сказал Бу! Бу! Ответила Дашка черту и добавила, «Катись ты!» Она рассмеялась от такой нерепицы, черта к черту посылать. А он оскорбился и приложил Дашку пятерней. Вот ведь, а ей казалось, что у чертей копыта. «Да очнись ты, курица!» Рявкнул он голосом Переславина, и Дашка открыла глаза. Всё плыло и качалось, горло драло, дышалось с трудом, но всё-таки дышалось. Но, ну, живая?» — спросил Переславин, а это и вправду был он, за шиворот поднимая Дашку. Она прижалась к стене, пытаясь устоять на нетвёрдых ногах, колени дрожали и локти, и вообще всё-всё дрожало. «Ш-шифая!» — Дашка потрогала шею. «Как кашется. «Языком чешешь, значит, живая. Анька где?» «Кто?» «Непослушные губы и тяжёлый язык урода звуки». «Анька!» Она мне позвонила. Сказала, что этот урод тут. А он и вправду тут. Переславин улыбнулся. Вроде по-доброму, ласково. А Дашку передёрнула. Попала она. И Адам тоже. «Адам!» С ним. У него. Убить хочет. Где? Не с -с знаю. С -с Здесь где-то. Здесь много комнат. Искать можно долго и бессмысленно. Вась, вась и позвонить бы. Пусть вызывает. А если опоздают? Думай, Дашка, думай. Ты же знаешь, что ему надо. И Переславин в тебя верит. Ждёт, хотя ему не терпится образ Мстителя примерить. Дашка закрыла глаза, вызывая пред внутренним взором давишнюю серость. Усилию воли она замедлила летящие мысли вагоны, пытаясь прочесть направление следования. Солнце. Ублюдок убивает не для себя. Значит, надо идти туда, откуда видно солнце, чтобы как с пирамидой, на вершине которой синерицей Бог поедает человеческое сердце, а его черный не то соперник, не то брат, ждет своей очереди крыша сказала дашка четко и ясно Он на крыше и у него пистолет у меня тоже Переславино откинул борт пиджака демонстрируя черную кобуру Глок солидный ствол для солидного человека почти по перебину. если бы могла дашка рассмеялась бы но смех требовал сил которых у дашки не было. Поэтому она просто вцепилась в переславенскую руку и позволила отрепить себя от стены. Шла она, спотыкаясь на каждом шаге, но постепенно приходя в себя и восстанавливая контроль над телом. Раз, два, три. Уже не считалочка, но ритм венского вальса, который теперь выплеснулся далеко за пределы вены и поселился в Дашкиной голове. Этот ритм подстегивал, и Дашка переставляла ноги быстрее. А потом Переславин вдруг отбросил её к стене и, направив ствол в темноту, рявкнул. «Стоять!» «Стою!» Ответил из темноты знакомый голос, и Дашка всё-таки рассмеялась. «Вась-Вася! Как раз его-то и не хватало для полноты комплекта!» Переславин матюкнулся и ствол опустил. «Вась-Вася тоже опустил!» «Ковбои, мать их так!» «Вы оба останетесь тут!» Не терпя, чем возражение, тоном сказал Вась-Вася, но Переславин только сплюнул. Не останется он, не для того летел сломя голову, не для того ствол свой соридный тащил, чтобы в сторонке отсиживаться. И Вась-Вася понял это. Он вообще понимающий, только тупой иногда. «У него заложники, я вызвал людей, надо ждать». «Нельзя ждать, рассвет и солнце требует крови». «Она права», — сказал Переславин, и Дашка удивилась. «Неужели вслух сказала?» Ягуар смотрел на солнце. Солнце смотрело на него. Оно видело сомнения и боль. Оно выжигало их, расплавляя душу, как некогда плавило золото. И ржавленый металл тёк по жилам, иссыхала кожа, обугривались мышцы, и кости становились треном. "Сделай", верило солнце, становясь богом. "Сделаю", ответил воин-ягуар. Перед ним снова лежали серые камни проклятого города, пленённый джунглями, он сохранил прежнюю красоту и величие. Прорываясь сквозь Путыриан, и тянулась к небесам башня, В основании которой нашли покой двое. Незыбренно стояла пирамида, и тайник рядом с нею Хранил еще двоих, отдавших сердца у ицелопочтри. Утонули в одичавшей зелени дома, Но древние духи, выбравшись из них, сели на крыше, Они смотрели на Ягуара, посреднего из воинов, Они ждали крови. «Не для вас!» Он занёс тяжёлый жреческий нож из чёрного обсидиана, привычно немея от восторга и ужаса. Ему ли, воину, дозволено нарушить заведённый порядок? Духи ухмырялись. Рука нашла пластину, и гравированный ягуар царапнул палец, отворяя кровь. Духи у взвыли. «Скорей! Скорей!» торопили они, кружась в воздухе, и громко хлопали прозрачные крыла, порождая порывы ветра. Он кодил на ягуара, сбивая с ног и выворачивая руку с зажатым в ней ножом. «Скорей!» велело солнце и плеснуло светом, изгоняя тени. «Скорей!» сказал человек, лежавший на чёрном камне Тималакатле. Ягуар начал движение, сопровождая которое с губ срывались слова древнего заклятия. и удар был точен. Но вместо того, чтобы войти в плоть, лезвие разлетелось на осколки. Из груди выбралась птица колибри, злотоперая, синеглазая. Она смотрела на Ягуара с упреком и жалостью. «Кто ты?» – спросил он. «А кто ты?» Задала ответный вопрос птица, и Ягуар узнал голос. «Ты снова пришла помешать мне?» «Я снова пришла тебе помочь». «Как?» «Ты всё неправильно делаешь». «Вены надо резать вдоль, а не поперёк. Это из другого мира, которому нет места в прошлом». «Нельзя убить боль, вырезай в чужое сердце». Сказала Калибри. она в твоём живёт?» Птица взмахнула крылами, и мир завертелся. Солнце закричало страшно немо. Его крик содрал истревшую плоть, очистив кости. И лишь сердце ягуара продолжало биться в грудной клетке. Он ошибся. Он выбрал не ту жертву, Злые духи ушмаля, хохотали. Лиска очнулась от холода. Ей в жизни не было настолько холодно. Посиневшие пальцы казались льдинками. И Лиска, еще не вспомнив, где находится, прижала их к губам. Она часто дышала, пытаясь отогреться. Тепло уходило. «Он ударил! Он не позволил подойти и ударил!» Свет от удара пульсировал на виске. Но Лизка вяло подумала про то, что ей полагалось бы умереть. «Но она жива! Зачем?» Она открыла глаза. Солнце куталось в розовую шаль предрассветного тумана. Солнце казалось живым. Еще немного Лизка увидит его лицо. Но свет осреплял, и из глаз катились слезы. Осознав собственную никчемность, Лиска отвернулась. Теперь в поле ее зрения появились люди. Один лежал, и руки его были спрятаны под спину, отчего тело выгибалось. Белая рубашка была расстегнута, но белая кожа сливалась с тканью. Человек находился в сознании, но он не делал попыток вырваться. Второй возвышался над жертвой. Лиска видела его смутно, как будто он такой огромный и не человек вовсе, но призрак. Зато нож в его руке был материален, сталь тускло поблескивала. Человек опустился на колени и поднял руки Метя в одному ему видимую точку на впалом животе лежащего. Поднял руки и застыл. Лиска села, голова кружилась и сильно, но это перестало быть важным, как и вообще все, кроме двоих, находившихся так близко и так далеко. Встав на колени, Лиска поползла. Быстро и еще быстрее. Она успела. Человек статуя, чья спина была изрисована шрамами, а на груди лежала знакомая пластина с риком зверя, по-прежнему был недвижим. Он часто дышал, резко видела, как ходят ребра, накачивая лёгкие воздухом, как дёргается кадык и нервно пульсирует жила на виске. Она вцепилась в руки, попытавшись оттянуть лезвие. Не вышло, пальцы держали крепко. Тогда она принялась разжимать эти пальцы, тугие, сведённые судорогой. «Не стоит», — сказал лежащий. Он наблюдал за Лиской с интересом, но по-прежнему не пытался встать и помочь. «Нет!» Лиска почти разжала одну руку и теперь, зажав клинок между ладонями, расшатывала его, пытаясь выдернуть рукоять, как выдергивают из десны молочный зуб. Когда она почти уже достала нож, Иван ожил, вскочил и оттолкнул Лиску. Он сильный, и Лиска покатилась кувырком по крыше. «Я ошибся!» — сказал Иван, разглядывая нож в руке. «Я ошибся!» Он повторял и повторял это, отступая к краю крыши. «Стой!» — лиска кинулась к нему, но он выставил руку, заставляя ее остановиться. «Я принес не ту жертву!» Солнечный шар нырился тяжелым сытым багрянцем, и свет его тоже был красен. «Не надо, жертв. Лиска потерла, онемевшую щеку ледяной ладонью. «Не надо, пожалуйста!» Они смеются. Они обманули меня. «Кто?» Лискины пальцы схватили за основание кренка и потянули. Злые духи у шмаля. «Их здесь нет!» «Есть!» «Упрямый!» Но не отталкивает, напротив, положил руку на плечо, притянул к себе, обнял и коснулся губами волос. «Это они требовали крови, это они говорили мне, говорили нам, а всё закончилось ещё тогда». «Для них, не для тебя, отдай нож, отпусти, уходи, пока здесь никого нет». Они тебя не найдут. Ты спрячешься и. Дверь открылась с грохотом. Заорали: "Стой! Отпусти её! Отдай!" Шептала Лиска, вцепившись в нож. Тело человека напряглось. Он снова соскальзывал в безумие, и тени рассвета разрисовывали кожу пятнами, как будто он и вправду собирался превратиться в зверя. Зарычал, вцепился в шею, разворачивая. Лискины пальцы соскальзнулись резвия, полоснул огнём порез, кровь закапала на чёрный битум. «Отпусти!» Это кричал не Вась вася другой незнакомый лиски человек. Он надвигался медленно и неотвратимо, как ледокол на ледяное поле, и пистолет в его руках приковывал взгляд. Лиска теперь видела только его, чёрный глаз, из которого выскочит пуля, и попадёт в Лиску или в того, кто пытается спрятаться за нею. «Он же болен! Он не понимает, что творит!» Коснувшись пальцев, обломавших её плечо, Лиска мягко сказала, «Всё будет хорошо!» «Отпусти меня и брось нож, они ничего тебе не сделают». «Молчание, дыхание, горячее и даже горячечное». Алиске не страшно, она знает, Иван не причинит ей вреда. И вообще нельзя было бросать его в тот раз, всё сложилось бы иначе». «Прости меня», — сказал кто-то, и Лиску толкнули. Она опять бы упала, если бы не вас Вася, который успел подхватить, обнять и перетянуть, заслоняя ото всех. А средом громыхнуло два выстрела. Лиска закричала. Эта жертва была правильной. Кровь на руках ягуара оказалась черной и густой. Духи ушмаля пили её, и, напившись, падали, чтобы умереть. Их бесплотные тела сгорали, и с каждым ягуару становилось легче. Он снова был и мог дышать. Солнце ласкало нежно, как мама. Дядя Паша, наверное, рассердится не потому, что убил, но потому, что в туалете он же профессор, И такая вот нелепая смерть. Трустый, Ванька, скажет он, а потом простит, потому что мёртвые с мёртвыми всегда договорятся. Так даже лучше. Ягуар всё равно не смог бы жить дальше. Его пытаются спасти, суетятся, чьи-то руки затыкают рану. Кто-то говорит, это была самооборона, и кто-то подтверждает. Это была самооборона. Ну да, при Ягуаре был пистолет, и если все, собравшиеся на крыше, под милостивым взором возродившегося солнца, договорятся, то все пройдет гладко. Кому надо разбираться в смерти такого ублюдка, как он? «Дурачок ты непрекаянный», — сказала Танюша, протягивая руку. «Зачем же ты себя так мучил?» «Не знаю». На ней было белое платье, то самое, которое Егорка выбрал для похорон. И мама, молодая, красивая, как на старом снимке, смотрела на них и радовалась. Дядя Паша покачал головой, но потом тоже улыбнулся и сказал «Хорошо, что всё закончилось». «А Егор? Он не может уйти, не узнав, что будет с Егором. И Светочка, ясная, словно и вправду из света сложенная, заверила. Егор поправится. Ее ладошка стерла черное пятно на щеке Ягуара. «И спасибо, что ты хорошо заботился о них». Ягуар поцеловал эту руку, и Светочка рассмеялась. И остальные тоже смеялись над ним таким нелепым. «Идём!» — сказала мама. «Я не могу, я убийца!» Он так долго шёл по пути солнца, а вышло, пришёл во тьму. Но это хорошо, что тот, как бы он ни звался, кто правит миром, позволил свидеться. Ему будет легче. «Идём!» Повторила мама, протягивая руку. «Месть! Для живых! Все будет хорошо!» Ягуар попытался оглянуться, однако свет был повсюду. Свет стер его, а вот это уже было правильно.